Глава седьмая. Встреча старых подруг. А на самом деле случилось вот что. Когда равита увидела, что шасту куда-то тащат, и осталась одна с лошадьми, которые весьма разумно молчали, то ни на миг не растерялась. Сердце у нее сильно билось, но она ничем это не выказала. Как только белокожие господа прошли мимо, она попыталась двинуться дальше, однако снова раздался крик «Дорогу!», дорогу Тархине, и появились четыре вооруженных раба, а за ними четыре носильщика, на плечах у которых едва покачивался роскошный паланкин. За ним в облаке ароматов следовали рабыни, гонцы, пажи и еще какие-то слуги. И тут Аравита совершила первую свою ошибку. Она прекрасно знала ту, что лениво покоилась на носилках Это была Лазарелина, недавно вышедшая замуж за одного из самых богатых и могущественных тарханов. Девочки часто встречались в гостях, а это почти то же самое, что учиться в одной школе. Ну, как тут было не посмотреть, какой стала старая подруга после того, как вышла замуж и обрела большую власть. Вот Аравита и посмотрела, а подруга на нее. Аравита «Что ты здесь делаешь, а твой отец?» Отпустив лошадей, беглянка ловко вскочила в полонкин и быстро прошептала. «Тише, спрячь меня. Скажи своим людям». «Нет, это ты мне скажи», — громко перебила ее Лазарелина, как всегда привлекая к себе внимание. «Скорее», — прошепела Орвит, — «это очень важно. Прикажи своим людям, чтобы вели за нами вон тех лошадей и задерни полок. Ах, поскорее». «Хорошо, хорошо», — томно ответила Тархина. «Эй, вы!» Возьмите лошадей, а зачем задергивать занавески в такую жару, не понимаю. Но Аравита уже задернула их сама, и обе тархины оказались в некоем подобии палатки, душной, сладко-благоухающей. «Отец не знает, что я здесь, сбежала из дому», — призналась Аравита. «Какой ужас!» — протянула Лазарелина. «Расскажи же все поскорей!» «Ах, ты сидишь на моем покрывале! Слезь, пожалуйста, вот так!» Оно тебе нравится? Представляешь, я его потом, потом перебила ее Аравита. Где ты можешь меня спрятать? У себя во дворце, конечно. Мой муж уехал, никто тебя не увидит. Ах, как жаль, кстати, что никто не видит сейчас моего нового покрывала. Так нравится оно тебе? И вот еще что, продолжила своем Аравита, с этими лошадьми надо обращаться особенно. Они говорящие из Нарнии, понимаешь? Не может быть! Протянула Лазарелина. Как интересно. Кстати, ты видел эту дикарку-королеву? Не понимаешь, что в ней находят? Говорят, рабодаш от нее без ума. Вот мужчины у них красавцы. Какие теперь баллы какие пиры, охота. Позавчера пировали у реки, и на мне было... А твои люди не пустят слух, что у тебя гостит какая-то нищая в отрепьях. Дойдет до отца. Ах, не беспокойся ты по пустякам. Мы тебя переоденем. Ну вот, мы на месте. Носильщики остановились и опустили паланкин на землю. Раздвинув занавески, аравита увидела, что они в красивом саду, примерно таком же, как тот, куда привели шасту некоторое время назад. Лазарелина пошла была в дом, но беглянка шепотом напомнила ей, что надо предупредить слуг. «Ах, прости, совсем забыла», — сказала хозяйка Айвы. «Сегодня никто никуда не выйдет. Узнаю, что пошли слухи, сожгу живьем, засеку до смерти, а потом посажу на хлеб и воду». Хоть Лазарелина и сказала, что желала бы услышать историю Аравиты, но все время говорила сама. Она настояла, чтобы подруга искупалась. В Тархистане купаются долго и очень роскошно. Потом предложила ей лучшие одежды, который выбирала так долго что оравита чуть с ума не сошла теперь она вспомнила что лазарелина всегда любила наряды и сплетни в то время как сама предпочитала собак лошадей и охоту нетрудно догадаться что каждая из них другая казалась глупой наконец они поели главным образом сладостей взбитых сливок желе и фруктов и мороженого расположились в красивой комнате которая понравилась бы гости еще больше если бы ручная обезьянка не лазила все время по колоннам. И Лазарелина спросила, почему же подруга убежала из дому, а когда Равита закончила свой рассказ, вскричала. «Ах, непременно выходи за Ахошту Тархана! У нас тут все от него без ума. Мой муж говорит, что он будет великим человеком. Теперь, когда старый Ашарта умер, он стал великим визирем, ты знаешь?» — Не знаю и знать не хочу, — отрезала Аравита. — Нет, ты подумай. Три дворца, один тот красивый, у озера Илкина, горы Жемчуга, купается в ослином молоке, а кроме того мы сможем часто видеться. Не нужны мне его дворцы и Жемчуга. — Ты всегда была чудачкой, — сухо сказала Лазарелина. — Не пойму, что тебе нужно. Помочь она все же согласилась, решив, что это само по себе занятно. Молодые тархины подумали, что слуга из богатого дома с двумя породистыми лошадьми не вызовет никаких подозрений. Выйти же из города Аравити было много труднее. Никто и никогда не выносил закрытые паланкины за ворота. Наконец Лазарелина захлопала в ладоши и воскликнула. «Ах, я придумала! Мы пройдем к реке с Адам Тесрока!» «Доживет он вечно! Там есть дверца! Только вот придворная!» знаешь тебе повезло что ты пришла ко мне мы ведь и сами почти придворные ти такой добрый доживет да он вечно нас приглашают во дворец каждый день мы буквально живем там я просто обожаю царевича рабабадаша значит я проведу тебя в темноте если нас поймают тогда все погибло закончила Аравита. милочка не перебивай говорю тебе, меня все знают при дворе привыкли к моим выходкам вот послушай вчера я хочу сказать — Все погибло для меня, — пояснила Аравита. — А, ну да, конечно. Но что тут еще можно придумать? — Ничего. Так что придется рискнуть. Когда же мы идем? — Только не сегодня, — воскликнула Лазарелина. — Сегодня пир. — Когда же я сделаю прическу? Столько народу будет. Давай завтра вечером. Аравита огорчилась, но решила потерпеть. Когда Лазарелина ушла, девочка вздохнула с облегчением. очень уж ей надоели рассказы о нарядах, свадьбах, пирах и нескромных происшествиях. Следующий день тянулся бесконечно. Лазарелина не раз принималась отговаривать гостью, непрестанно повторяя, что в Нарнии снег и лед, и демоны, и колдуны, да еще какой-то деревенский мальчишка в попутчиках. Это же неприлично! Аравита и сама порой так думала. Но теперь, когда смертельно устала от глупости, Ей пришло в голову, что путешествовать с Шастой куда веселее, чем вести светскую жизнь в столице, поэтому сказала, «Там, в Нарнии, я буду просто девочкой, потом я обещала». Лазарелина чуть не заплакала. «Что же это такое, будь ты поумней, стала бы женой визиря!» А Равита предпочла поговорить с лошадьми. Как только на землю спустятся сумерки, Ступайте к могилам, но без поклажи Вас снова оседлают, только у тебя, у Инни, будут суммы с провизией, а у тебя, иго бурдюки с водой. Слуге приказано напоить вас как следует за мостом у реки. А потом на север в Нарнию возликовал иго Послушай, вдруг шаста не добрался до кладбища. Тогда подождите его, как же иначе. Надеюсь, вам тут было хорошо. Куда уж лучше». Но если муж твоей болту не думает, что конюх покупает самый лучший овес, то ошибается. Через два часа, поужинав в красивой комнате, Аравита и Лазарелина вышли из дому. Аравита закрыла лицо щедрой и оделась так, чтобы ее приняли за рабыню из богатого дома. Они решили, если кто-нибудь спросит, Лазарелина скажет, что собралась подарить ее одной из царевин. Шли они пешком и вскоре оказались у ворот дворца. Конечно, тут была стража, но начальник узнал госпожу и отдал ей честь. Девочки прошли черный мраморный зал, где было много народу, но это и к лучшему, никто не обратил на них внимания. Потом был колонный зал, за ним два ряда статуй и колоннада, из которой можно попасть в тронный зал, медные двери которого были сейчас закрыты. Наконец, девочки вышли в сад уступами, спускавшейся к реке. Подальше в саду стоял старый дворец когда они до него добрались уже стемнело и в лабиринте коридоров на стенах зажгли редкие факелы иди не трусь! — шепнула аровита хотя сердце у нее билось так словно из за угла вот вот появится отец куда же свернуть услышала она размышление подруги все таки налево как смешно и тут оказалось что лазарелина толком не помнит куда свернуть направо или налево они Свернули налево и очутились в длинном коридоре. Не успела Лазарелина сказать «ну вот, я помню эти ступеньки», как в дальнем конце показались две тени, пятившиеся задом. Так ходят только перед царем. Лазарелина вцепилась в руку подруги, и та удивилась, чего она боится, если те срок друг ее мужа. Тем временем Лазарелина втащила ее в какую-то комнату, бесшумно закрыла дверь, и они очутились в полной темноте. «Охрани Насташ!» — услышала Аравита ее шепот. «Только бы они не вошли! Ползи под диван!» Они спрятались под диваном, но все место заняла Лазарелина. Если бы в комнату внесли свечи, то все увидели бы голову Аравиты. Правда, девочка была в чедре так что ничего, кроме глаз, долба не увидишь, но все-таки. Словом, она старалась отвоевать побольше места, но Лазарелина ущипнула ее за ногу. На том борьба и кончилась. Обе тяжело дышали, и это были единственные звуки. — Тут нас не схватят? — спросила Аравита как можно тише. — ну Надеюсь, — пролепетала Лазарелина. — Ах, как я измучилась! И тут раздался страшный звук. Открылась дверь. Аравита втянула голову сколько могла, но видела все. Первыми вошли рабы со свечами в руках. Девочка догадалась, что они глухонемые, и встали слева и справа от дивана. Это было хорошо, они прикрыли беглянку, а она все видела. Потом появился невероятно толстый человек в странной островерхой шапочке. Самый маленький из драгоценных камней, украшавших его одежды, стоил больше, чем все, что было у людей из Нарнии. аравита подумала, что нарнийская мода, во всяком случае мужская, как-то приятнее. За ним вошел высокий юноша в тюрбане с длинным пером и етаганом в ножнах слоновой кости. Он очень волновался, зубы у него злобно сверкали. Последним появился горбун, в котором она с ужасом узнала своего жениха. Дверь закрылась, тисрок сел на диван, вздохнув с облегчением. Царевич встал перед ним, а великий визирь опустился на четвереньки и припал лицом к ковру».